Слава двадцать седьмая. Долги. Большой совет начинался в десять часов утра, но я прибыл во дворец раньше. Событие было массовое, так что обилие людей в мундирах никого не смущало. В очередной раз я порадовался тому, что меня знали в лицо и пропускали уже без документов. Прибывали журналисты. Главные действующие лица уже давно оказались внутри, потому что погода испортилась окончательно и не располагала к долгим встречам на свежем воздухе. Ремонт лестницы благополучно завершили, и теперь не приходилось оббегать половину дворца для того, чтобы подняться на второй этаж. Но, судя по тому, куда двигалась основная масса людей, большой совет планировали провести в зале, где проходил сентябрьский бал. Я мельком заглянул внутрь. Кто начало оставалось порядочное количество времени, поэтому я планировал зайти ещё и к Ане. Зал полностью преобразился, но подиум остался неизменным. На нём лишь появилась стойка с микрофоном для докладчиков. А вот большую часть пространства занимали скамьи, больше похожие на ученические, только размером исключительно для одного человека. Вторая половина зала по ту сторону подиума со стойкой оставалась пустой. Не увидев знакомых лиц, я отправился наверх. До начала мероприятия оставалось около часа, и Аня, уже одевшись для официального приема, сидела в своей комнате. «Я думала, что не увижу тебя до конца дня!» — воскликнула она, бросаясь на шею. «Пять дней прошло, ничего не изменилось!» Девушка ослабила хватку и посмотрела мне в лицо а я и не ждал, что что-то изменится. Разве что уверенность какая-то появилась. Я пожал плечами и улыбнулся. А торжественный наряд тебе к лицу. Аня отступила на шаг и покрутилась в бледно-розовом платье с длинной юбкой, украшенном широкой синей лентой. «Я рада, что тебе нравится. Она прильнула ко мне, держась так, чтобы юбка не пострадала от наших объятий. Хоть какое-то развлечение этот большой совет», — добавила она. Можно выйти из комнаты? Ты же меня будешь сопровождать. А ты намерен мне помочь? спросил я, не думая о серьёзности вопроса. Помочь тебе, чтобы ты помог моему отцу, и ты ещё спрашиваешь? Конечно же, да. А после совета, кажется, намечается рутинная неделька, бодро заметил я, намекая на то, что мы сможем проводить больше времени вместе. И снова заметил эту искорку в её глазах, но дверь распахнулась. «Максим Бернардыч», запыхаясь, выпалил парнишка, «вас спрашивает Сергей Николаевич». «Что, срочно?» «Да, очень. Намерен увидеться с вами до Большого Совета». «Иди, может, что-то важное?» — предположила Аня, поцеловала напоследок, и я отправился за парнишкой. Тот провел меня мимо нескольких дверей и трижды громко и с расстановкой постучал в нужную, а потом впустил меня в кабинет брата императора». А, Боксим! Громадинов встал из-за стола. В отличие от всех людей, что я встречал раньше, Сергей Николаевич Романов имел внушительные данные от природы и росты силу. Садись же, не стесняйся. Он махнул рукой так, словно собирался этим движением убить лошадь, и указал на стол. Доброе утро. Я сел, пытаясь уместиться на мебели, которая явно делалась на заказ с учётом габаритов её владельца, потом протянул ладонь, рискуя получить перелом минимум 10 костей для рукопожатия. Так зачем ты хотел меня видеть? Разве ты не должен собираться со всеми на большой совет? Должен, Максим, должен. В его голосе слышалось явное недовольство. Но не люблю я эти мероприятия. Вот здесь они у меня. Он указал парой пальцев на свою шею. Дошнит уже. Болтают и болтают без умолку. Обсуждают, а результат где? Но я всё равно должен туда ходить. Выпьем. Это даже не предложение. Нет, я собираю свои долги. Ты же разговаривал с моим братом. Он дал тебе подсказку. Да, говорил, но не лучше ли это сделать в более подходящее время? Подходящее. Сейчас же идеальный вариант для этого. Он вытащил из-за стола бутылку. К счастью, уже початую, полную объёмом почти что в литр. Осилить было бы очень сложно. Отказ не принимается. Защитывается оскорблением. Тот же добавил Сергей Николаевич, а я уже мысленно прикидывал, нет ли шанса, что сюда зайдёт его брат и избавит меня от жуткой участи на закуску он наскоро нарубил толстыми кусками нетронутую до этого палку колбасы. В не самом приятном предчувствии я вжался в стул. Расслабься ты, заметил это Сергей Николаевич. Тебе ли бояться такого? Сколько всего пережил. Я знаю всё. И про этого Пранну Иру тоже. Пранну Иру, которого те метел в портовом. Откуда ты знаешь? Каждая прачка знает, что с попустительства начальника участка портовой полиции один парень вышиб дух из другого прямо в здании этого самого участка. Гордо сообщил он мне, как будто он сам принимал в этом активное участие. Надеюсь, что те же прачки не знают, кто именно это был, встревожился я. Нет, что ты? Это всё мои люди, сам понимаешь. Случай из рядов он. Газеты буйствовали. А ты их разве не читаешь? Почитываю иногда. Тогда первую за славу, за боевую славу. Сергей Николаевич быстро растограмился. Себе он наливал больше, за что я был ему благодарен. Так, пей и не тяни, а то долго не прему. Пришлось опрокинуть. Он продолжил. Тема добрая для такого. Вспомнить хотя бы, как мы влупили там, в поместье по бандитам. «Дьявольщина!» Он бахнул кулаком по столу, и мне показалось, что тяжеленный стол подпрыгнул в ответ. «Столько всего произошло с тех пор. А ведь все из-за того, что я тогда поверил слухам о тебе. Так, ради извинения тебе побольше в этот раз. Не-не-не, пей!» Он звонко стукнул своей чаркой и внимательно проследил, чтобы я тоже выпил. Так, перерыв. Он подвинул тарелку. Налегай, а то свалишься ещё, как в прошлый раз на балу. Там были обстоятельства, невнятно пробубнил я, работая челюстями. Спиртное било в голову похлеще всего, что я успел попробовать в жизни. Как и же что заставляет человека после пары стопок падать в обморок? Сейчас же ты не падаешь. Я как мог попытался объяснить ситуацию. В пространных отступлениях, с привлечением немалого количества доводов, я добился желаемого. «Ух!» — выдал он, смутившись. «Кровопотеря — вещь страшная! За мир в империи! Мир и процветание!» Сергей Николаевич с тоской глядел на стремительно пустеющую бутылку, и я едва не подавился, когда он достал вторую. Но, к счастью, он вовремя посмотрел на часы. Нет, не успеем, с явным сожалением произнёс брат императора и убрал бутылку на место. На дорожку, гаркнул он, разливая две полных. Под его зорким взором я не смог пролить ни капли. Доедаем мы пошли вниз, скомандовал Сергей Николаевич, на которого водка оказала примерно то же воздействие, что на обычного человека стакан пива. У меня стучало в ушах, а это уже плохой признак. Оставалось надеяться, что до перерыва пройдёт много времени, и я успею протрезветь. И что на моё состояние никто не обратит внимания.